«Я тоже опаздываю!» Хуже всего с Марком был запах. Едва я вдыхала смешанный с ароматом его кожи парфюм с горькими нотками полыни, цитрусовыми и дымными оттенками, как проваливалось до самого дна своего желания. Ракитин использовал разный парфюм, но основным был один и тот же. «Дорогой!» выполнены лимитированной серией, выпускаемый на заказ и доставляемый для конкретных клиентов. Мне казалось, что я забыл его совершенно. Но однажды, организовывая мероприятие для «Воротил бизнеса», я почувствовала его шлейф за прошедшим мимо мужчиной. Стыдно сказать, но мои трусики намокли сразу. И сегодня он выбрал именно его». В мою кожу впились миллиарды иголочек, а внизу живота полыхнуло огнем. «Вашу Машу! Просто какая-то болезненная тяга к мужику, который при расставании прямо сказал, ты мне не нужна!» Я сжала руки в кулаки и подняла на него взгляд. «Хорош, зараза! Но я справлюсь. Не дождешься, Ракитин, я перед тобой не буду лебезить, как остальные. Не на ту напал». «Что у тебя случилось, Юля?» И снова этот сексуальный баритон, бьющий по нервам. Но я справлюсь. Как-то справлялась эти годы, и теперь смогу. «Я же сказала, Марк, сломалась машина. Или у тебя стало плохо с памятью?» Это было по-хамски, но держаться не смогла. Ракитин едва заметно поморщился, а потом снова посмотрел на меня своими невероятными глазами цвета лапника голубых елей. «Я прекрасно помню все, что с тобой связано, Юля». Это прозвучало так двусмысленно, что мне захотелось открыть дверь и выскочить на дорогу. Но я сдержалась. Если Марк решил поговорить, он это сделает. Если он решил вышвырнуть кого-то из своей жизни, тоже препятствовать не имеет смысла. «Тогда что ты хочешь услышать?» «Что именно произошло?» «Что сломалось?» Мне стало смешно. «Говорил, что помнишь все, что со мной связано. Неужели забыл, что я и техника совершенно несовместимы? В этом отношении ничего не изменилось. Я ехала в потоке, докатилась до узкого участка. Пока нам горел красный, заглушила мотор. Когда зажёгся зеленый, повернула ключ – Но машина не хотела заводиться. Несколько раз попыталась запустить мотор. Он ожил раза с пятнадцатого. Вроде бы тронулась, поехала. А потом что-то загремело, и она остановилась. «А дальше? Ты же что-то делала потом. Ты же не могла просто сидеть за рулем и плакать, как все эти курицы. Ты же не такая. Ты же самостоятельная. Да? Тебе же не нужна помощь, да, Юль?» Теперь его улыбка больше напоминала усмешку. Было в ней что-то горькое, укоряющее. Но даже таким он мне нравился безумно. Словно не было этих лет и обидных слов при расставании. «Да, Марк, я сама живу свою жизнь, и знаешь, как ты справляюсь?» Заглохла машина, позвонила в автосервис. Все объяснила, сфотографировала, выслала механику». Он сказал, что дело серьезное, и надо вести в мастерскую. Эвакуатор ко мне отправил. Все. Больше я тебе ничего не скажу. Если нужны подробности, можешь сам позвонить в автосервис. Механика зовут Сашей. Простой разговор, обычные слова. А как по битому стеклу из старых обид и претензий? Как босиком по осколкам прошлого? А это, оказывается, больно. Ну и пусть. «Один разговор, и я вернусь к своей жизни, а он к своей». «Интересно, какая она, его нынешняя, своя?» Сердце кольнуло ревность. «Ну вот еще: «Скинь телефон этого твоего Саши». Он стрельнул в меня недовольным взглядом. «Тоже ревнует?» «Это вряд ли. Он и тогда меня не любил» и через три года не воспылал чувствами. «Сбрось контакт на мой личный номер, если, конечно, ты его не удалила». И снова взгляд. «Раньше бы я смутилась, а теперь решила дать отпор. Я уже не девочка без имени. Я теперь владелица ивент-агентства и работаю с такими же крутыми, как Ракитин клиентами. Не надо меня прощупывать». «Нет, не удалила». Как-то не до того было. Находила дела поинтереснее. Отыскав нужный номер, сбросила его Марку. Тот взглянул на свой новомодный телефон и переслал его дальше. И снова пришпилил меня своим проникающим в душу взглядом. «Знаешь, Юль, это как-то уж очень подозрительно. Такая неожиданная встреча, как в кино. А я, между прочим, опаздываю на важную встречу». И тут машина сломалась. Да не у кого-то неизвестного, а у бывшей девушки. У тебя не вызывает вопросов? Нет, не вызывает. Я начала закипать. Ты, как всегда, только о себе и думаешь. А я, между прочим, тоже опаздывала. У меня, между прочим, тоже работа. И тоже с серьезными клиентами. Мы сегодня начинаем монтаж конструкции для юбилея Тимофеева. А я, вместо того, чтобы контролировать и давать задания, загораю на трассе. Выпали в гневную тираду, я снова посмотрела на Ракитина. Перемену во взгляде заметила моментально. Теперь в нем не было легкости весеннего неба. Была сталь. Я судорожно прокручивала свои слова и не находила в них ничего криминального. А судя по напряженной спине Ракитина, он был. А для какого из Тимофеевых ты готовишь юбилей? Вкрадчиво спросил он и по моей спине сыпались колючие мурашки.